Глава 26. Скарлет. «Я это знала!» — крикнула я. «Я знала, что раньше где-то уже видела это имя. При этом я так сильно взмахнула руками, что едва не свалила с полки бутылку с моющим средством. Знаете, было очень странно видеть настоящее имя нашей мамы рядом с именем ее погибшей подруги, которая мама позднее присвоила». «Поверить не могу», — сказала Айви. «То есть...» Не то, что я не могу поверить, будто наша мама была одной из шепчущих. Не могу поверить, что мы и раньше видели ее имя и не могли догадаться». «Это еще не все», — сказала Ариадна. Перед уроком истории мне в голову пришла еще одна мысль. Мисс Джонс в то время была еще совсем маленькой и мало что могла запомнить. Но в школе уже тогда преподавал кое-кто из наших учителей. «Вот их бы расспросить!» а я моментально поняла, кого именно Ариадна имеет в виду. «Верно, мадам Лавлайс!» — воскликнула я. «Она может помнить Айду и Сару!» Мадам Лавлайс была в нашей школе одной из старейших преподавательниц. Старенькая, седая, в очках с толстыми линзами и всегда осыпанная меловой пылью. Не знаю только, была ли эта пыль еще одним видимым проявлением старости или просто мадам Лавлайс, так и не научилась за всю свою жизнь аккуратно стирать мел с доски. «Не знаю точно, сколько лет преподает здесь мадам Лавлейс», — сказала Айви, «но думаю, что достаточно давно. Мы должны поговорить с ней». Разумеется, расспрашивать мадам Лавлейс о шепчущих было бесполезно. Мистер Бартоломью сумел запугать своих сотрудниц до конца жизни. «Но мы-то собираемся поговорить с ней всего лишь о ее бывших ученицах? Что тут такого?» «Ты еще раз подтвердила, что ты гения, Ариадна, сказала я и шлепнула ее по спине. Она просияла. «А теперь пойдёмте искать мадам Лавлейс прямо сейчас». Я решительно шагнула к двери подсобки, наступила ногой на щетку и получила ее ручкой полбу. «Смотри под ноги, Скарлетт», — улыбнувшись, сказала Айви. К счастью, найти мадам Лавлейс оказалось несложно она дремала за своим столом в кабинете истории мисс окликнула я легонько ткнув пальцем в ее покрытое меловой пылью плечо «М -м -м -м она выпрямилась облизнула губы и медленно разлепила тяжелые веки вы спали мисс сказала я вовсе нет величественно возразила мадам Лавлайс. просто отдавала отдых своим глазам ну что вам нужно Я хотела настоять на своем, сказать, что она не просто спала, но еще и похрапывала. Но Айви опередила меня. Мы хотели спросить вас кое о чем. «Это связано с историей», — поспешила добавить Риадна, — «некоторым образом». Этот выкрик привлек внимание нашей древней старички. Похлопав ладонью по столу, она отыскала свои очки с толстыми линзами, нацепила их на нос и сказала. Ну,! Спрашивайте. Мы хотели спросить: вы уже преподавали в нашей школе 20 лет назад? Робко улыбнулась Айви. О, да! гордо ответила мадам Лавлес, прикоснувшись к груди, высохшей, покрытой старческими коричневыми пятнами рукой. Сорок лет в строю! За это время я обучила не одну сотню девочек? Среди них были две сестры. Вы их. «Не вспомните случайно?» — продолжила Айви. «Их звали Айда Джейн Смит и Сара Луиза Смит». Мадам Лавлей прищурила глаза за стеклами очков, словно пытаясь пробиться взглядом сквозь толщу времени. «Знакомые имена, очень знакомые», — пробормотала она. «Те девочки внешне были очень похожи на нас», — сказала я, попеременно указывая пальцем то на себя, то на Айви. Правда, близнецами они не были. Одна сестра была старше, другая младше. «О, это были ваши родственницы?» — спросила мадам Лавлейс. Я кивнула, однако вдаваться в подробности не спешила. И старичка задумчиво потерла меловое пятно на своем рукаве и сказала. «Так-так-так, значит, одна была старше». «Ага», — подтвердили мы хором. «И они обе носили жемчужное ожерелье», — добавила Ариадна. «Да, я их помню», — воскликнула мадам Лавлейс, порывшись еще немного в своих воспоминаниях. «Прелестные девочки!» Правда, младшая была ужасной непоседой, но с очень добрым сердцем. Я поймала брошенный на меня взгляд Айви и поспешно отвела глаза. «Ну что ж, мне есть в кого быть непоседой. А старшая была очень вежливой, любезной. А уж как она шила, как она шила! Мне бы так уметь!» Улыбнулась мадам Лавлайс и опустила глаза на свое некрасивое скучное платье. «Я помню», — она ненадолго задумалась. «Да, я помню, мы ставили с их классом небольшую пьесу о древних римлянах. Все остальные просто заворачивались в обычную простыню, Она же сшила себе настоящую тогу, да еще с золотым подбоем. У меня стало тепло на сердце, когда я услышала такое о нашей тете. Хотя, если честно, все это мы должны были узнать от наших родственников, а не от старой учительницы истории в Руквудской школе. «А еще что-нибудь о них можете вспомнить, мисс?» — спросила я. «Что стало потом с этими сестрами? «Мадам Лавлейс...» отрицательно покачала головой, затем закашлялась, а, перестав кашлять, неожиданно заговорила опять. «Та старшая девочка, Сара, да?» Я поспешно закивала головой. «Она хотела стать портнихой. Стала или нет, не знаю. Младшая, о ней я ничего не знаю. А может быть, что-то и знала, но забыла». Согревавший мое сердце огонек, если и не угас совсем, то стал гораздо слабее. Уже не первый раз мы, можно сказать, вплотную подбирались к разгадке жизни нашей мамы и всегда останавливались в каком-то шаге от этого, словно наткнувшись на невидимую стену. Казалось, что наша мама сама не хотела, чтобы мы узнали о ней что-нибудь. Айви, должно быть, тоже поняла, что ничего больше мы от нашей древней исторички не добьемся, и сказала. «Спасибо, что уделили нам внимание и время, мисс». «Не стоит благодарности», — ответила мадам Лавлейс. «А теперь, с вашего позволения, я дам своим глазам еще немного отдохнуть». Мы вышли в коридор и прикрыли за собой дверь класса. «Только зря время потратили», — с горечью заметила я. Можно было догадаться, что у нее в памяти один скрип на палочке остался. Я взглянула на часы. Большой перерыв на ланч заканчивался, Вот-вот дадут звонок на следующий урок. «Неправда. Мы хоть что-то, но узнали», — возразила Айви. «А это всегда лучше, чем ничего». «Айви права», — вступила в разговор Ариадна. «У нас есть зацепка, от которой можно танцевать дальше». Айви посмотрела на нее с тем же недоумением, что и я сама. «Но узнали мы, что у нас есть тетя, которая хорошо шьет, и что дальше?» — спросила она. «А то», — ухмыльнулась Ариадна. «Вам известно, что делают леди, которые зарабатывают себе на жизнь шитьем платьев?» «Ну...» — протянула я, глядя себе под ноги. «Продают их?» «Вот!» — щелкнула пальцами Ариадны. «Очень даже может быть, что ваша тетя открыла свой модный салон, а это значит, что мы можем попробовать найти ее». «Но как?» — удивилась Айви. «Знаете, у меня иногда возникает такое ощущение...» что Ариадна — это мозговой центр нашей команды, а мы с Айви так, на подхвате. Впрочем, говорить об этом Ариадне я не спешила. Еще зазнается, мухи дрессированные. Когда моя мама хочет сшить себе новое платье, она выбирает портниху по объявлениям в местном справочнике. Если Сара не уехала далеко от этого места и тоже дает такие объявления, мы сможем ее найти, сказала Ариадна. Она сияла. Она была ужасно довольна собой. Решено. Идем в субботу на почту, распорядилась я. Будем искать нашу тетю по справочникам. Итак, у нас появился шанс найти свою тетю. Довольно призрачный шанс. Но если нам улыбнется удача, мы сможем, наконец, выяснить, кем же была на самом деле наша мама.